Воспоминания казались ей чем-то вроде сна о какой-то другой жизни. Нам необходимо было найти волшебника первого ранга, чтобы он назвал Искателя Истины, который мог бы остановить Даркина Рала. Зед, волшебник первого ранга, но он жил в Исландии, по ту сторону границы. А граница была связана с Нижним Миром, Миром Смерти, поэтому никто не мог ее пересечь. Даркенрал тоже охотился за Зедом. Потребовалась сила всех волшебников, чтобы переправить меня через границу к Зеду. Если бы Даркенрал взял волшебников в плен, он мог бы при помощи злых чар заставить их рассказать все, что им известно. Чтобы этого не случилось, волшебники покончили с собой. Но Даркенрал все же послал за мной убийц. Именно тогда я впервые и встретил Ричарда. «Он меня защитил». «На тупой горе», — проговорила Надина. «Тогда там нашли у подножия трупы четырех людей в кожаной одежде и кучу оружия. У нас такого отродясь никто не видел». «Да, это они». «И что там случилось?» Кэлен искоса глянул на нее. «Что-то вроде твоей истории с Томми Ланкастером». «И Ричард тебя защитил?» «Ричард убил их всех?» «Двоих», — кивнула Кэлен. «Одного я коснулась своей магией, и он убил последнего. Наверное, впервые в жизни Ричард встал тогда на чью-то защиту против людей, которые хотели не просто его поколотить. С того дня Ричарду не раз приходилось делать тяжелый выбор. Казалось, они движутся по вонючим темным коридорам уже несколько часов, хотя Кэлен прекрасно понимала, что прошло от силы минут двадцать». Каменные плиты здесь были больше, чем наверху, и обработаны грубее, но пригнанные друг к другу не менее тщательно, чем везде во дворце. А еще здесь было очень влажно. Со стен сочилась вода, собираясь в лужицы на полу и в канавках, ведущих к водостокам. Некоторые водостоки были забиты обломками, и на их месте образовались маленькие прудики. И повсюду было полно крыс. Заслышав шум, они списком ныряли в водосток или убегали вперед по коридору. Кэлен снова подумала о Каре. Жива ли она? Было бы слишком жестоко, если она умрет прежде, чем у нее появится возможность узнать жизнь, которая существует за пределами того безумия, в котором она жила раньше. В конце концов, с Кэлен, кроме Надины, осталось всего двое солдат. Коридоры настолько сузились, что они вынуждены были продвигаться гуськом, а потолки стали такими низкими, что приходилось сгибаться в три погибели. Следов крови Кэлен не видела. Вероятно, Джеган, контролирующий разум Марлина, остановил кровотечение. Но она заметила, что в некоторых местах слизь со стен стерта. В этих узких коридорах не зацепиться за стену было невозможно, И эти следы наверняка оставил Марлин Джеган. Кэлен испытала одновременно и облегчение, что все же его догоняет, и ужас перед схваткой с этим чудовищем. Коридор стал еще уже, а потолок ниже. Им пришлось двигаться едва ли не ползком. Дым от факелов ел глаза. Проход пошел вниз. Надина упала и ободрала локоть. Но факел не выпустила. Кэлен замедлила шаг, а один из солдат помог Надине встать. Впереди послышался шум воды. Узкий проход заканчивался широким круглым туннелем. По этому туннелю, который был частью дренажной системы дворца, с шумом бежала вода. Кэлен остановилась. — Что теперь, мать-исповедница? — спросил один из солдат. — Будем придерживаться нашего плана. Мы с Надиной пойдем направо, вниз по течению, а вы двое налево. Но если он хочет выбраться, то наверняка пошел направо, заметил солдат. К отверстию, откуда вытекает вода. Мы должны идти с вами. Если только он не знает, что мы его догоняем и не пытается направить нас по ложному следу. Вы двое идете налево. Пошли, Надина. Сюда? Да тут воды по пояс. «Даже повыше, я бы сказала. Сейчас весна. Обычно здесь глубина не больше двух футов. По центру этого русла идут высокие камни. Они сейчас под водой, но по ним можно пройти». Кэлен потянулась, разминая спину, и шагнула в поток. Нащупав ногой камень, она оперлась на руку Надины и перескочила на него. Вода доходила до щиколотки, и ее сапожки мгновенно промокли. Вода была ледяной. «Видишь?» Голос Кэлен эхом разнесся по туннелю, и она понадеялась, что Марлен Джеган все же не услышит. «Только будь осторожна! Дорожка не сплошная!» Кэлен шагнула на следующий камень и протянула Надине руку. Солдаты уже ушли, и свет их факелов растворился во тьме. Кэлен с Надиной остались одни. «Осторожнее!» – еще раз предупредила она Надину. Надина приложила ладонь к уху. Шум воды заглушал голос. Кэлен наклонилась поближе и повторила предупреждение. Кричать она опасалась, чтобы не насторожить Джегана, если он где-то поблизости. Даже если бы их единственный факел горел ярче, вряд ли бы это им помогло. Канал причудливо изгибался, убегая вниз к выходу из дворца. Кэлен держалась рукой за склизкую холодную стену чтобы не потерять равновесие. Порой канал резко уходил вниз, и камни, по которым они шли, превращались в ступеньки посреди ревущего потока. Брызги ледяной воды висели в воздухе, и обе женщины промокли насквозь. Рана у Кэлен на плече снова начала кровоточить. Внезапно Надина вскрикнула и рухнула в воду. — Не вырони факел! — завопила Кэлен. Надина, стоя по грудь в воде, подняла факел высоко над головой. Кэлен ухватил ее за запястье, и та свободной рукой пыталась нашарить камень. Найдя, она вцепилась в него и с помощью Кэлен начала выбираться наверх. «О добрые духи, вода ледяная!» «Я же сказала тебе осторожнее! Меня что-то задело за ногу. Крыса, наверное», — объяснила Надина, пытаясь отдышаться. «Наверняка дохлая. Я видела, как их уносит течением. Впредь будь аккуратнее». Надина смущенно кивнула. Ее снесло течением, и она теперь оказалась впереди. Кэлен сомневалась, что им удастся поменяться местами на крошечном камне, поэтому она велела Надине двигаться вперед. Надина повернулась, и в это мгновение из черных глубин выскочила человеческая фигура. С Марлина ручьем стекала вода. Уцелевшей рукой он схватил Надину за щиколотку. Надина завизжала и снова упала в поток.